Путешественники из Парижа. Французы большие любители приключений. Франсуа, родом из Парижа, на этот раз он решил пересечь всю Россию на велосипеде, доехать из Санкт-Петербурга во Владивосток. С ним верные спутники: жена Сесиль и дети Жорж и Катрин. Их багаж не велик: палатка на тёплое время года, фотокамера футболки с надписью Санкт-Петербург Владивосток, несколько спортивных костюмов, запас любимых шоколадок Сесиль, любимая книжка комиксов Жоржа о приключениях корто мальтеза, микрофон и зарядные устройства для съёмок фильма Франсуа. Чуть не забыли про главного участника экспедиции. Это говорящий заяц Руро, любимец Катрин. Во всех французских словах ударение ставится на последний слог, поэтому зайку зовут Руро. Представь, что ты оказался в Париже. Как тебя будут звать на французский манер? Ан-шан-те, что в переводе значит «рад познакомиться». Руро очень шустрый и уверенный в себе заяц. Он всегда спешит быть первым в любой авантюре, как истинный француз. Путешествие только началось, но, кажется, он уже заблудился. «Брррр! Как же здесь холодно! В Париже такого никогда не было! Это что, Сибирь? И где все? Катрин! Жорж! Ку-ку! Я что, потерялся? О, нет! Я же не знаю русский язык!» Как же я найду путь домой? Надо посмотреть номер дерева. Что? Здесь даже деревья не пронумерованы, не то, что в Европе. Зайка намотал потуже свой клетчатый шарф, сел под высокой сосной и запел грустную песню на своём языке. Вдруг на поляне появились две малышки, сестрички. Они подбежали к зайцу узнать, что случилось. «Мон Дио!» – «Боже мой!» – воскликнул Руро. «Бонжур, мадемуазель!» «Же мапель Руро!» «Здравствуйте, девушки! Меня зовут Руро!» Девочки переглянулись. «Кто ты? Откуда ты?» «Мои, я, я, пути лапа де паи». Я, я. Маленький зайка из Парижа. Путилапа? Так тебя зовут? Зайка кивнул. Je ne sais pas où je suis. Я не знаю, где я. C'est... Сибири? Это Сибирь? Девочки рассмеялись. Сибирь? Нет. Рядом Москва. А здесь неподалеку наша дача. «Дача» — это непереводимое русское слово семья Руро разучила перед путешествием. «Кажется, ты замерз и проголодался. Пойдем скорее к нам домой!» Девочка протянула руку. «Я Оля». «О-ла-ла! О-оль-я! Мон плезир!» «Это честь для меня!» «А это моя сестренка Софи». «Софи?» «Францез», «француженка», «бон», bon. «хорошо», «он» и «ва», «пойдём». Мама девочек отдыхала дома перед камином с чашкой горячего какао. «Мама, мама, смотри, кого мы нашли!» «Бонжур, мадам», «добрый день». «Этот заяц говорит по-французски?» «Минутку, я же учила французский в школе!» Bonjour, mon ami. Здравствуйте, мой друг. Du viens d'où? Откуда ты? Madame, je suis parisien. Мадам, я парижанин. Ma famille voyage à Vladivostok. Je suis perdu. Он говорит, что он путешествовал со своей семьёй во Владивосток и потерялся. Как же нам найти твоих родных? Ta famiï vo ja spahrtrenn. Твоя семья путешествует на поезде? An villo na velosipede. Пардон. Не может быть. Они едут на велосипеде? Безумцы. Сначала нужно покормить нашего гостя. Пойду разогрею суп. Давай порисуем, предложила зайцу Софи. Вот тебе фломастер и доска. Нарисуй что-нибудь. Руро обрадовался и нарисовал велосипед со своей семьёй. Катрин, Эжош, ме миор ами. Катрин и Джош мои лучшие друзья. Франсуа и Сисиль паран. Франсуа и Сисиль их родители. Ещё, ещё запладировала Софи. Руро нарисовал свой любимый вид Парижа – карусель на холме Монмартр. «Сэ муа! Это я!» Наш герой изобразил себя на карусели и сделал подпись «Петит лапин кол». Оля уже знала латинские буквы и попробовала прочитать «Петит лапин кол». Ро-ра-у-укс. Ой, запуталась. Но-но, нет-нет, замахал зайка ушами. Пути-лапа. Но ведь написано совсем другое. Ох уж этот французский. Ну хорошо, пути-лапа. Уи-уи, да-да, ру-ро. Ру-ро, ру-ро, повторили Оля и Софи. Мама принесла три тарелки тыквенного крем-супа. «C'est très bon, madame!» «Это очень вкусно, madame!» «C'est comme en France!» «Это как во Франции!» «Merci, merci! Спасибо, спасибо!» «Bon appétit! Приятного аппетита!» Не успели новые друзья доесть суп, как на пороге появился папа. Он был очень удивлен и восхищен историей Ру-Ро. Кажется, у меня есть идея, как найти семью Руро. Наверняка они ведут блог о путешествии. Может быть, даже снимают фильм. О, oui, фильм, гран-камера, большая камера. Дорогая, спроси Руро, знает ли он, как называется их блог. Культюх, авантюх, oui, oui, c'est ça, обрадовался Руро. Сейчас поищем. Папа открыл ноутбук. Смотрите, вот их видео. А вот и карта маршрута. Нужно отправить им сообщение, что Руро нашелся. Ну-ка, Руро, давай сделаем фото. Сыр! Сыр! Готово. Напишу, что Руро у нас подхватила мама. Тем временем Франсуа со своей командой пересекал Сибирь и подъезжал к Алтайским горам. Атрин совсем потеряла аппетит после пропажи Руро, но верила, каким-то чудом любимый зайка найдётся, ведь мир не без добрых людей. А сейчас небольшой сюрприз. "Держитесь крепче!" прокричал Франсуаз сквозь порывы ветра. Над велосипедом раскрылся настоящий дельтаплан. "Горы мы преодолеем по воздуху. О-ла-ла!" Команда отчаянных приключенцев взмыла в небо. Какой удивительный простирался вид: горные озёра, леса, долины, снежные вершины, цветущие поля у подножья гор. От таких красот у всей силь захватила дух. Она не могла вымолвить ни слова. К вечеру семейство преодолело горный хребет и решило значевать на берегу озера Байкал. Море, море, кричали дети. Это не море, а самое большое озеро в мире, восторженно объяснила мама. Вода в этом озере пресная, а зимой она покрывается толстой коркой льда, так что можно кататься здесь на коньках. А в нём живёт какое-нибудь чудовище, закричал Жорж. Например, как Лохнесское Пожалуй, нет, засмеялся папа. А может, оно просто хорошенько от всех прячется? После лесной ночёвки семья путешественников добралась в небольшой посёлок и остановилась пообедать в уютном кафе. Ура, кажется, я поймал интернет, обрадовался Франсуа. Катрин, отличные новости! Нашёлся твой зайка Руро. Смотри, Вот он на фотографии в компании новых друзей. Руро, Мондио! Боже мой, неужели я знала, что он найдётся? Как же нам теперь встретиться? В переписке мама Маргарита, мама Оли и Софи предложила сразу несколько вариантов, как помочь Руро воссоединиться с его семьёй. У этой истории может быть несколько интересных развязок. Сейчас понадобится твоя фантазия и участие в нашем сюжете. Ты готов помочь Руро вернуться к семье? Развязка первая. Письмо маме Маргариты. Мы очень подружились с Руро и понимаем, как вы по нему скучаете. Поэтому прямо сегодня готовы отвезти зайку в аэропорт и посадить на самолёт до Иркутска. Это ближайший крупный город к озеру Байкал. Лететь почти 6 часов, а ещё в Иркутске время на 5 часов позже московского из-за разницы часовых поясов. Если Руро сядет на вечерний рейс, то доберётся до вас к утру. Пофантазирую, как Руро будет лететь на самолёте, если его семья согласится на этот вариант. Что, зайка, увидит из окна самолёта? будет ли волноваться, что первым делом расскажет при встрече Катрин. Развязка вторая. Письмо мамы Маргариты. Шерс Ами, дорогие друзья. Вы уже проделали большую часть пути. Каковы ваши планы после прибытия во Владивосток? Возможно, вы хотите вернуться в Париж с пересадкой через Москву. Мы будем очень рады принять вас в гости и послушать ваши истории. Аруро может дождаться вас вместе с нами. Его так полюбили мои дочки, кажется, они и пытаются учить его русскому языку. Придумай, во что играют Оля, Софи и Руро? Каким русским словам девочки учат зайца? Какие выражения он сам просит написать в его блокнот путешественника. Представь, что Руро отправился с сёстрами в школу и детский сад. Кого он там встретил и чему ещё научился? Развязка третья. Письмо французской мамы Сисиль. Quel chance! Какая удача! Нам несказанно повезло с вами. Моя дочь Катрин так счастлива, Ей не терпится познакомиться со всей вашей семьей. По правде сказать, Руро с самого начала не хотел ехать в наше путешествие. Он не любит холод и предпочтет ночевке в лесу домашнюю кровать. Мы согласны, чтобы Руро погостил немного у вас. После Владивостока мы так устанем с дороги, что поспешим вернуться домой». Моему мужу пришла отличная идея пригласить вас к нам в гости в Париж. Франсуа работает в журнале. Он напишет статью обо всех приключениях, и его редакция вышлет подарочные авиабилеты для вас. Это будет прекрасная рекламная акция для авиалиний. Российско-французская дружба в лице вашей семьи и Руро. В этой версии папа, мама, Оля, Софи и Руро полетят в Париж и остановятся в гостях у Франсуа и Сесиль. Как ты думаешь, им понравится такая развязка? Что они захотят посмотреть во Франции? Где будут фотографироваться? Что возьмут с собой в качестве подарка для новых друзей? Как Руро будет прощаться с Россией? Возможно, в следующий раз обе семьи устроят совместное путешествие, куда они захотят поехать. А вот слова русских слов в унсуа, которые он записал, пока гостил у одной бабушки в сибирской деревне. Добрый день. Бонжур. Как дела? Сава. Пожалуйста. Сильвупле. Спасибо. Мерси. Спокойной ночи. Боннюи. Невероятно. Incroyable. Вы очень красивая. Vous êtes belle. Я люблю Россию. Жем Русь. Это моя дочь. Се Мафи. Хорошая погода. Il fait beau. Сколько сейчас время? Quelle heure est-il? Как я рад. Je suis content. Баба Люба увидела странных людей, которые едут на больших велосипедах с детьми и багажом на просёлочной дороге. Наверное, показалось, сначала решила она, ведь в наши края туристы и не заглядывают, а эти ещё что-то кричат на чужом языке. Нет, не показалось. В такой глуши гость настоящий подарок, и знак судьбы. Гостей нужно накормить, обогреть, обуть в валенки. Холода ведь уже на носу. Русская деревня, хоть и бедна, но богата щедрыми сердцами и добрыми руками. Баба Люба ни слова не знала по-французски. Путешественники сами удивились, как можно понимать друг друга лишь с помощью жестов, улыбок и добрых глаз. Наши странники пили чай из настоящего самовара, ели варенье из лесных ягод и даже парились в русской бане. Это было настоящим погружением в русские традиции, а именно так больше всего и любят путешествовать Франсуа и его семья. В следующий раз они собираются обойти весь остров Мадагаскар пешком.